Выбор стратегии К 8 февраля все последствия мятежа были ликвидированы. Жизнь республики вошла в привычный ритм. Накануне приняли радиограммы с Маркса с поименным списком нанятых мастеров и подмастерьев и с Марти с примерным перечнем взятых в плен в Сан-Хуане мастеров-испанцев. Бещерский шел своевременным созвать совместно совещание по бюро Верховного Совета и Собнаркома для обсуждения и принятия стратегии дальнейшего развития республики. Во вступительном слове пред Собнаркома заявил, Задача, которую мы ставили перед собой 7 месяцев назад, сразу после нашего провала в прошлое, выжить в новом для нас мире защититься от внешних угроз, наладить добычу минимально необходимых для выживания ресурсов, нами успешно решено. Создано жизнеспособное государство, отражено нападение сильнейшего местного врага — Испании. Подавлено выступление внутреннего врага, налажено взаимовыгодное взаимодействие с аборигенами и индейцами. Республика успешно обеспечивает себя продовольствием, бытовыми товарами, горюче-смазочными материалами, налажено промышленное производство минимального набора необходимых товаров, инструментов и вооружения, сформированный флот и армия. Нами уничтожены практически все вооруженные силы Испании в бассейне Карибского моря. Думаю, мы истребили или взяли в плен примерно половину мужского населения испанских колоний в Вест-Индии в них остались в основном полицейские силы да невооруженные быватели. практически полностью уничтожен испанский флот могу твердо заявить что в течение как минимум ближайшего года а вполне вероятно что и в течение двух ближайших лет можно не опасаться нового нападения со стороны испании из этого следует что у нас есть возможность вдумчиво смотреться проанализировать создавшуюся ситуацию и разработать стратегическую линию дальнейшего развития республики. Это касается прежде всего политического устройства республики, промышленности, сельского хозяйства, науки и образования. Ну и, само собой, разумеется, армии и флота. Нужно разработать программу производства вооружений. Здесь собран весь руководящий состав республики, Прошу вас, товарищи, высказывать свой взгляд на стратегию наших дальнейших действий. Первым словом взял Зильберман. Политическое устройство, мне думается, у нас складывается вполне подходящее. Только нужно пересмотреть состав Политбюро и Верховного суда с учетом результатов расследований деятельности мятежников. По поводу внешней политики, Нужно и дальше подрывать военный и промышленный потенциал Испании в Вест-Индии, разгромить все крупные порты, вывести из них всех ремесленников, сырье и материалы, попытаться по возможности полностью пресечь или хотя бы существенно сократить перевозки из Испании. Тогда мы получим не два года мирной передышки, а все пять. Далее установить связь с немцами в Венесуэле. Я думаю, до них уже дошли вести о разгроме испанского флота. Теперь они сами выйдут на контакт с нами. Через них наладим поставки из Европы всех материалов, которые нам нужны и которые мы пока сами не производим. Расплачиваться с ними трофейным серебром или промтоварами, которые в Европе дефицитны и которые мы сможем сами производить. Для торговли с немцами чтобы они здесь у нас под ногами не путались. Предлагаю основать порт на острове Гренада. Остров Гренада взять под свой контроль, как и остров Табага. Тогда вся цепочка малых Антильских островов от Тринидада до Сахалина будет под нашей властью. В дальнейшем нарастить свой флот и установить полную блокаду Вест-Индии. В итоге лет через 10 мы сможем подчинить себе Все испанские владения в Америке. Затем слово взял нарком промышленности Болотников. Насколько я понимаю, вооружений мы произвели уже достаточно, чтобы иметь подавляющее превосходство над испанцами. Теперь можно и нужно подумать о развитии промышленной базы. В первую очередь необходимо поочередно разобрать все имеющиеся у нас танки, разработать их детальные чертежи и запустить производство второй комплект всего станочного парка. Далее нужно создать при заводе машиностроительное конструкторское бюро КБ и начать в нем разработку станков увеличенного размера и увеличенной производительности. Для этого нужны кадры, кадры и еще раз кадры. Практику сменных экипажей я считаю, следует отменить. Моряки должны все время плавать, а рабочие и инженеры все время работать. Иначе неизбежно потеря квалификации и в море, и на берегу. Далее, нужно создавать новые производства. У нас будут рудознатец, то есть, по-нашему, геолог, и горный мастер. Первое, что они должны сделать, это найти месторождение известняка. До первых, Это сам по себе отличный стройматериал, который гораздо дешевле кирпича. Во-вторых, нужно наладить отжиг из него извести. В смеси с подходящими вулканическими туфами, которых полно на Сахалине, получим цемент. Полностью перейдем от деревянного домостроения к каменному. На Тринидаде есть месторождение хорошей железной руды. Его нужно найти и начать разработку. Болотное железо, руда очень плохая, его мы использовали только от нашей бедности. Нужно срочно развивать цветную металлургию, прежде всего медную. Для этого нужно самим добывать руды цветных металлов или закупать готовые цветные металлы. Нужна проволока для электросетей и электромоторов, листовая медь на обшивку до нища парусников. На трофейной меди далеко мы не уедем. Через немцев в Венесуэле необходимо организовать добычу и закупку каучука. Это электрическая изоляция, резиновые трубы и автомобильные шины. На комнауке Жердев поддержал создание КБ при заводе, заявив, что туда можно передать часть новых разработок, в том случае, если имеется готовый образец или комплект чертежей. Например, двигатели внутреннего сгорания для грузовика ГАЗ-АА. Комплект чертежей на заводе имеется, имеются и детали двигателя в зипе. Вполне можно поручить КБ изготовлению двигателя. освоив в производстве двигателей внутреннего сгорания, можно развивать и автотранспорт, и даже авиацию. Тогда в Наркомате науки можно будет оставить только новые разработки, по которым нет ни образцов, ни рабочих чертежей. Это радиотехника, электротехника, оптическое производство, авиация, химия, пороха и другие взрывчатые вещества. Член Верховного Света, старыми хвостыков, высказался по вопросу развития флота. — Хватит нам уже приспосабливать под себя трофейные испанские корабли. У них обводы корпуса чуть лучше, чем у сундуков. Пора построить свою верь. Будем на ней строить нормальные корабли. Но у нас есть персонал для верфи, несколько студентов кораблестроительных специальностей, будет один голландский корабел с подмастериями и несколько испанских мастеров. Начальником назначим Мякишева. Он энтузиаст этого дела. Нам нужны быстроходные 100-тонные шхуны для разведки с полным ходом до 20 узлов. Нужны 500-тонные крейсера с обводами чайных клиперов с косым парусным вооружением для блокады Вест-Индии. Косые паруса позволят раза сократить палубные команды. Потом будут нужны грузовые корабли в тысячу тонн, опять же с косым парусным вооружением с обводами клиперов конца 19 века. Их же можно использовать как носители гидросамолетов. Морская авиация позволит намного усилить Эффективность блокады Вест-Индии от вооруженных сил высказал Саверио главкома Стерлей карвалов После прихода экспедиции из Европы мы, наконец, сможем наладить производство капсулей. Значит, сможем выпускать вторичные патроны трехлинейного калибра. У нас уже стрелянный гильз почти 20 тысяч накопилось. Наладив цветную металлургию... Сможем производить новые трехдюймовые выстрелы. Да они у нас в дефиците. Пушек много наделали, а гильз-то мало. Пора уже переводить 90 миллиметровые пушки на унитарные выстрелы. Для этого нужна гильза с размером под орудия. У нас имеются образцы пистолета АТТ и пистолет пулемета ППД. Их производство мы до сих пор не начинали по причине дефицита патронов для них. Теперь... Мы сможем выпускать пистолетные трехлинейные патроны, а значит, нужно начать делать образцы оружия и проводить испытания. Далее, у нас очень мало пулеметов. Поскольку вопрос с патронами решается, нужно воспроизводить ручной и станковый пулемет. Без всяких сомнений, нужно разрабатывать двигатель внутреннего сгорания, автомобиль, броневик на его базе и гидросамолет. — Все это очень важные вопросы, товарищ Главком. Но приходится признать правоту наркома промышленности. На данный момент развитие нашего станочного парка более актуально, — возразил предсов наркома. Но после выпуска второго комплекта станков, этими разработками, безусловно, следует заняться. Пока же следует ограничиться изготовлением опытных образцов, и то не в ущерб станкостроению». Как я уже сказал, пара мирных лет у нас впереди будет. Нарком торговли Игнатьев предложил вывести все сельхозпроизводство из Крыма, поскольку все наличные людские ресурсы острова, включая туземцев, придется задействовать в производстве и на службе, и оставить только минимально подсобное хозяйство в вместо племени туземцам на других островах продавать металлический инвентарь и крепленную в Брагу в обмен на поставки продовольствия. Нарком Венешторг Дружков сообщил, что по результатам опроса пленных наиболее перспективными товарами для торговли с Европой на данный момент времени являются зеркала, листовое стекло, обычные очки, настенные и настольные часы. Производство их наладить несложно, А стоят они сейчас в Европе очень дорого. Причем очки для влезоруких в Европе вообще не производят. Начмед Васюнин высказался за то, чтобы ускорить предоставление гражданства испанцам. Став гражданами БПГ, они женятся на Туземках, а их дети пойдут в нашу школу, потом в пионеры, затем в комсомольцы и станут в итоге преданными гражданами республики. Да и сами испанцы, заимев детей, тоже станут вполне благонадежными. Мещерский поддержал Васюнина, заявив, что все испанцы, отработавшие по договорам без замечаний, не менее года на кораблях и на производстве, вполне достойны стать гражданами без права голоса. Это поможет смягчить кадровый голод. То же самое касается индейцев. Только что... Назначенный образованием Владлей Сенечкин робко попросил слово и высказал мысль о введении обязательного образования для всех детей, подданных племен с десятилетнего возраста. Учителями можно назначить подростков, уже закончивших школу. После полугодового курса обучения, включающего арифметику, основы устного русского языка и курсы истории республики проявивших способности подростков направлять на двухгодичное обучение. Их обучать арифметике, геометрии, алгебре, основам физики, русскому письменному, культуре и истории республики. Затем направлять их юнгами на флот или учениками на производство. Парецов наркома выразил благодарность зардевшемуся мамлею и тут же поручил ему готовить программы для этих курсов. И в будущем это поможет решить кадровую проблему. Начальник школы Мещерский поручил Сенечкину основать в Сталинграде, Ленинграде, на Сахалине, а также на Гренаде и Табага После взятия этих островов под контроль. Двугодичные школы в Сталинграде и Ленинграде. Сенечкин на этом не успокоился и поднял вопрос о реформировании Единой комсомольской организации республики, поскольку старые комсомольские группы боевых частей давно распались. Предсовнаркома согласился. — Ну что же, Василий, как тебя по батюшке-то? — Петрович, вот ты, Василий Петрович, этим и займись. На общественных началах. Инициатива наказуема, как известно. Сформируйте... Комсомольские ячейки на всех кораблях, на всех производствах. Выберите комсоргов ячеек. Затем проведите конференцию и организации и выберите секретаря республиканского комсомола. Только подождите с этим до возвращения с кадры. Кстати, у нас зав. красным уголком лейтенант Курочкин все еще на Тринидаде замполитом служит. Вот его оттуда отзовем. И назначим директором школы вместо Василия Петровича. Заодно подходящая кандидатура в комсомольской секретаре республики. А штатных замполитов вообще придется отменить. Кадровый голод у нас. С замполитами впредь будем назначать членов партии по совместительству, без освобождения от основной деятельности. Еще трех человек высвободим. Для двухгодичной школы придется еще преподавателей где-то изыскивать. Заседали весь день, зато утвердили стратегию развития республики. Начальники в спорах и ругани общими усилиями родили документ на 19 машинописных страницах под названием «Трехлетний план развития Коммунистической республики Камчатка». Вечером этого дня Сенечкин делился со своим закадычным другом, артиллеристом Мамлеем Скрипко, личными впечатлениями от работы в составе высшего руководства республики. В основном восхищался мудростью старших товарищей. Все это прекрасно. И все нехорошие люди. Ну, вот по его государственному устройству республики. Они оставили все, как было, прикруменьше. Разве это социализм? Возмущался скрипко. За что такие привилегии у командования? Разве за это боролись наши отцы? За это проливали кровь в гражданскую? Комиссары имели из имущества только пыльные шлемы и кожанки. Наркомы в гражданскую в голодные обморки падали. Вообще ничего себе из барахла не брали. Товарищ Сталин в рваных сапогах ходил. Да у нас что, шесть категорий граждан. Количество жен и количество комнат равно гражданской категории. Ладно, у начальства зарплаты большие, это я еще могу понять. Работа у них сложнее, чем у рядовых граждан, но все остальное это же феодализм какой-то. Начальство аристократы, а мы простолюдины, получаемся? Я уж не говорю, что испанцы и туземцы у нас вообще бесправны. Рабы практически. А коммунизм учит, что все пролетарии равны. — Ну, это все Круменьш вел, урезонивал друга Сенечкина. — Теперь Круменьша нет, а они все как было оставили, — нападал на начальство Скрипко. — Ну, так теперь в партии и в комсомоле разрешили свободу дискуссий и образование фракций. Если тебе порядки в республике не нравятся, агитируй за свою позицию среди комсомольцев. У себя в экипаже принимайте резолюцию, выходите с резолюцией на политбюро, На Верховный совет кто тебе не дает? У нас свобода дискуссий. Доказывай свою правоту. А я считаю, что все у нас правильно. Учись, повышай мастерство, выходи в начальники или на выборную должность, повышай свою категорию гражданства. Все справедливо? Да ни черта несправедливо. Все должно быть поровну. У всех права должны быть равны. В этом и есть смысл научного коммунизма. Оставался при своем мнении Скрипко. «Друзья спорили до хрипоты и едва не рассорились».